Глава восьмая «Разрешите?» символически стукнул в дверь императорского кабинета Сухой и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. «Заходите!» запоздало разрешил император Алексей Третий, не отрываясь от каких-то бумаг. «А, это ты!» На секундочку оторвался он, и Сухому сразу стало ясно, насколько же устал император, И что, скорее всего, прошлую ночь он вообще не сомкнул глаз. Весь какой-то помятый, с темными кругами под глазами и нервно трясущимися руками, он больше походил сейчас на какого-то запойного алкаша, а не на императора могущественной империи. Вот только перегаром от него не несло. А в руках была не бутылка какого-нибудь пойла, а целая стопка документов. Без лишних церемоний Сухой подошел к столу, уселся на стул и взял одну из бумаг, которыми был завален весь стол. «Прошение о помиловании Виконта Алексея Волкова!» Прочел он вслух и тут же с отвращением откинул листок в сторону, как будто держал в руках ядовитую змею. «И что? Это все прошение о помиловании, Ваше Величество? Так много?» — кивнул он на бумаге. «Нет, что ты!» На самом деле их еще больше. Поморщился император, отложил в сторону бумаги, достал из ящика пачку сигарет и закурил. После неудачной попытки свержения власти попали под суд и были осуждены за государственную измену более шести тысяч человек. Более тысячи, самые отличившиеся, так сказать, из них, получили пожизненные заключения, и более восьмисот семей обратились ко мне с прошением о помиловании. Ну как же, их деточки или мужья не виноваты, всего лишь жертвы, которым затуманили голову, а сами они сущие ангелы. А то, что почти все эти ангелочки пролили немало крови людей, никого из них не интересует. Да они радоваться должны, что у нас в стране смертной казни уже лет 50 как нету, но нет, помилования хотят. Мол, слишком жесткое наказание за почти невинную шалость суки. Ненавижу. Всех бы удавил, будь моя воля. Он с силой вдавил окурок в хрустальную пепельницу и тут же достал из пачки еще одну сигарету. Сухой бросил на него осуждающий взгляд, но промолчал. Не то сейчас время, чтобы нотации читать. Лучше потом направить к императору целителя, чтобы тот почистил его хорошенько. «Жениться тебе надо, Алексей», вдруг фамильярно он а император от неожиданности аж закашлялся. «Твою ж мать!» – просипел он, достал платок и аккуратно вытер выступившие слезы. «И ты туда же, Петрович! Как же вы уже все достали с этими попытками охомутать меня! Хватит ребячиться!» – неожиданно жестко рявкнул сухой и звонко хлопнул ладошкой по столу. А то ты не понимаешь, что пока не обзаведешься наследником, это все так и будет продолжаться. Наследник тоже не панацея, конечно, но вероятность новых покушений снизит. Да и не маленький уже. Третий десяток на подходе. Тебе и так дали прилично времени нагуляться. Все? Довольно. Империи нужен наследник, и ты не хуже меня это понимаешь. Да понимаю я. «Действительно, понимаю». Примеряющий поднял вверх руки Алексей, который давно уже не видел своего наставника в такой ярости. «Но сам же знаешь, все времени не было, то одно, то другое. И не будет. Сам так работу выстроил, что слишком много на себе завязал. Поэтому вот». Достал сухой папку из портфеля и шлепнул ею на стол перед императором. «Что это?» С подозрением поинтересовался тот, вовсе не торопясь ее открывать. «Кандидатки!» Недовольно проворчал Сухой. «Я отобрал для тебя пять кандидатур. Завтра утром ты должен мне сказать, кого выбираешь». «Не выберешь? Это сделаю за тебя я. Ясно тебе?» «Хорошо». Обреченно вздохнул Алексей, придвинул к себе папку и поспешил сменить тему. «А как там твой подопечный поживает?» «Что-то давно я о нем новостей не слышал. Нормально все с подопечным, даже более чем». Буркнул сухой, остывая. «Еще прибавил нам головной боли». «Что случилось?» – насторожился император, оторвав взгляд от обнаруженной в принесенной папке фотографии датской принцессы. «Довольно хорошенькой, надо сказать. У нашего засранца два источника магии обнаружилось». Причем один из них явно связан со смертью, а второй вообще непонятно к чему относится, так как магия черного цвета. В общем, непонятно, чего от него ждать. Ясно только, что скоро им все ведущие мировые магические центры заинтересуются, если уже не заинтересовались. Надо быть готовыми к тому, что вскоре его или похитить могут, или попытаться переманить. Уникальный случай же! «Мать-тео!» недовольно рыкнул сухой. «Магия смерти, говоришь?» Алексей задумался, стеклянным взглядом уставившись куда-то в стену, и отмер только через пару минут. «Так, хватит ему там прохлаждаться. Начинай подключать его к работе. Нам давно не хватает специалиста такого профиля, так что можно сказать, его нам сам Бог послал. Скорее, дьявол!» Недовольно проворчал Сухой, но спорить не стал, понимая правоту императора. «Вот только он еще слишком...» «Ты сам-то сильно старше его был, когда тебя мой дед к своим делам привлек?» Ехидно заметил Алексей, на что Сухой лишь поморщился, но промолчал. «Так что давай, отдай его на воспитание к Буревому. Пусть на ликвидатора натаскивает, как раз его профиль. Может, не будем торопиться?» Неуверенно возразил помощник императора. «Ведь балбес балбесом же еще! Как бы он нам все дело не завалил!» «Вот ты лично и проверишь, чтобы не завалил!» Отрезал Алексей. «У меня катастрофически мало верных и преданных людей, а этот парень уже хорошо зарекомендовал себя. Он мог что угодно у меня попросить за оказанную услугу. Много денег, высокий пост. Но он выбрал довольно тяжелый путь мага прекрасно понимая что его ждет и помощь матери так что хватит привередничать и бери его в работу пока на него действительно кто нибудь из наших врагов с щедрым предложением не вышел он из небогатой семьи как бы ни повелся положи ему сразу оклад нормальный чтобы он не думал где денег достать да и отец его хорошо себя показал на новом посту времени всего ничего прошло а он уже порядок в министерстве навел и взяток не берет. Еще и среднего сына к своим делам подтягивает. Старший же сын только оклемался от нападения заговорщиков и уже к службе приступил. В высшей степени достойная семья, которая может стать крепкой опорой моему трону. Все, ступай. Мне еще невесту себе выбрать надо. Сухой, хотела было сказать, что даже на самом могучем дубе встречаются гнилые ветви. И этот тип больше похож на такую ветвь, но промолчал и вышел из кабинета. В одном император был прав. Им катастрофически не хватало людей, на которых можно было бы опереться и скинуть часть обязанностей. Посмотрим, может он и ошибся в оценке этого типа. «Ваш паспорт, молодой человек», – сухо сказала молодая девушка за окошком операционной банка развития после того, как я объяснил ей цель посещения и назвал номер счета. Я аж вспотел от напряжения, но протянул документ. Все так же безэмоционально она взяла его у меня, сверила фотографию с моей сомнительной личностью и тут же сделала его копию. «Назовите кодовое слово», не отрывая взгляда от монитора, скомандовала она. «Космос». Тут же нервно отозвался я. Она еще сделала какие-то невидимые мне манипуляции с компьютером и подняла на меня строгий взгляд. Какую сумму желаете снять? Все, что есть на счете. Пожал плечами я, сделанно безразличным видом, не глядя на нее. Офис у банка был довольно небольшой и скромный. По причине раннего времени и рабочего дня посетителей кроме меня не было, так что приняли меня быстро даже слишком быстро, я бы даже сказал, так как толком не успел даже настроиться на непростую беседу. Почему-то я не верил, что все пройдет гладко, и все время ожидал какого-то подвоха, из-за чего был весь натянут, как струна, то и дело казалось, что вот-вот она нажмет какую-нибудь кнопку, и зал наполнится полицейским спецназом, который тут же скрутит меня и увезет в тюрьму. Ну, или окажется что счет за давностью времени уже закрыт или что на нем нет никаких денег. В общем, я уже к любой гадости был готов, но нет она также молча распечатала какую-то бумажку и протянула мне. С этим пройдите в кассу пояснила она, увидев мой недоумевающий взгляд. «Также я обязана вас предупредить, что если счет не будет пополняться в течение трех месяцев, то мы будем вынуждены его закрыть. га, спасибо! Пробормотал я, уже почти не слушая ее, загипнотизированный, весьма симпатичной суммой на чеке. Тридцать тысяч рублей. Да за эти деньги можно было весьма неплохую машину купить, еще и останется. Не пожадничал Кощей в общем. А еще это значит, что тот сон действительно сном не был, и мне придется стать чем-то вроде киллера. да проблемка озадаченный, я вышел из банка и только тут сообразил, что даже не удосужился убрать деньги, после чего стал судорожно распихивать пачки по карманам. Мне выдали одну пачку 100-рублевок и четыре пачки из 50-рублевых банкнот, а одет я был в джинсы и рубашку, так что вскоре у меня деньги торчали из каждого кармана, вызывая удивленные взгляды прохожих, и я мысленно костерил себя, почем зря за то, что даже пакета не догадался с собой никакого взять. Так было бы гораздо проще. Я сунулся было в какую-то забегаловку за пакетом, но там сдачи не было с 50 рублей. Так что пришлось идти дальше и занырнуть в первую попавшуюся более-менее приличную кафешку, где за плотным обедом я стал обдумывать сложившуюся ситуацию. И выглядела она весьма неприглядно. Деньги я взял, а значит сделку, Надо по-любому до конца доводить. Но я даже примерно не представлял, с чего начать. Нет, точнее, с первым-то шагом все ясно. Надо залезть в интернет и постараться побольше узнать о клиенте. Но вот дальше-то что? Дело осложнялось тем, что убить нужно собственными руками, а значит, даже киллера нанять не вариант. Да и не знал я выходов на местный криминалитет. О чем загрустил хозяин? Муркнул вдруг появившийся рядом Баюн. Я нервно огляделся, ближайшие люди были в трех столах от меня, так что нужно быть осторожным. «Ты что здесь делаешь?» Шепнул я ему. «Ты же вроде как собирался на территории университета дождаться. Дела же там у тебя какие-то важные намечались». «Встреча не состоялась, так что я сразу же поспешил к тебе». Недовольно фыркнул кот, ярко полыхнув глазами. «У неё гост. Ай, да неважно. В общем, рассказывай, что за проблема тебя гнетёт». «Да всё та же», — вздохнул я. «Деньги-то я снял. Только что дальше делать? Ну не убийца я, и даже примерно не представляю, что делать дальше». «Не убийца он». В этот раз насмешливо фыркнул Баюн. «Те ведьмы с тобой не согласились бы. Ну да ладно Тут я могу помочь. Сколько там тебе денег перепалал? 30 тысяч, не стал скрывать я. Но тебе-то они зачем? Мне не зачем. А вот один мой хороший знакомый, глава небольшой семьи вурдалаков, денежки очень любит и не чурается браться за любую работу ради них. Тихо муркнул кот, как будто опасаясь, что нас кто-нибудь подслушивает. Сейчас... Мы съездим с тобой в одно место. Там-то я вас и познакомлю. Ты только не бойся там ничего и никого. Вурдалаки людской страх заверстучуют. Он их пьянит и заставляет совершать разные необдуманные поступки. Так что ты уж держи себя в руках, пожалуйста. Строго закончил Баюн, сверкнув в очередной раз зеленым взглядом. Да без проблем. Пожал плечами я. После встречи с Кощеем, меня уже мало что сможет напугать. Ну-ну, скептически фыркнул кот, но развивать тему не стал. Дождался, пока я доем, и побежал впереди меня к выходу. Пятьдесят тысяч рублей, нагло заявил тип, который начал подбешивать меня с первой же минуты нашего знакомства, которое состоялось в ночном клубе Ярость ночи. Как оказалось, Этот клуб принадлежал семье вурдалаков, и я сильно сомневался, что отплясывающие сейчас на танцполе люди знали истинную природу владельцев клуба. Еще меня удивило то, что в клубе уже вовсю кипела жизнь, несмотря на то, что до ночи еще было далеко. Сейчас было всего пять часов вечера, но здесь об этом сложно было догадаться. Все окна были занавешены плотными черными шторами, свет в зале был выключен. И мглу разгоняла лишь светомузыка, из-за чего складывалось впечатление, что сейчас глубокая ночь. «Двадцать!» – равнодушно отозвался, сделав глоток мохито. «Пятьдесят пять!» – насмешливо отозвался собеседник, совсем молодой еще с виду парень, на секунду оскалив острые клыки. «Столкнись я с ним на улице, ни за что бы не догадался, что этот парень вурдалак, и не просто вурдалак, а глава семейства» сть и небольшого был он среднего роста где-то с метр семьдесят семь худощавого сложения гривы длинных черных волос забранных в хвост. На левом ухе болталась серебряная серьга. глаза зеленые, которые смотрели на собеседника в данном случае меня, так нагло, что сразу захотелось двинуть ему в морду. Одет был в черные джинсы и рубашку из-за чего в темноте зала я даже не сразу заметил его приближение к нам. «Восемнадцать?» – спокойно ответил я, делая очередной глоток. Если он думал, что напугает меня своей зубастой улыбкой, то глубоко заблуждается. Не на того напал. К тому же, меня изрядно успокоил Баюн, когда мы подходили к зданию, что в вурдалаки могут без разрешения пить только кровь своих живых родственников. Всех остальных... Они могли пить только при добровольном согласии последних. Это было одно из отличий их от вампиров. Естественно, когда мы ехали сюда, я не упустил возможность расспросить Баюна, кто такие эти вурдалаки и чем они отличаются от вампиров. «Мбя, столач, и чему вас только в школах учат?» Риторически спросил Баюн, тяжело вздохнув, но все же стал объяснять. Вурдалаки – это живые мертвецы, которые переродились из мертвых или из людей, которые были укушены вурдалаком. Похоже на вампиров, но есть отличие Вампиры боятся солнца, вурдалаки – нет. Многие вампиры умеют обращаться в туман, летучую мышь и ряд других животных, вурдалакию – нет. Вампирам подходит любая кровь. Вурдалаки без разрешения могут пить только живую родню. Если же таковой нет, то могут пить только ту кровь, которую человек отдал добровольно. Именно поэтому вурдалаков так интересуют деньги. За них они в том числе скупают кровь у людей, замаскировавшись под донорские центры. В остальном же они очень похожи на вампиров также сильны и быстры, и также боятся осинового кола и серебра Ах, да, вурдалаки еще опасаются различных амулетов и священных вещей. С остальным потом разберешься. «Мальчик, ты тут торговаться со мной вздумал? Ты не забыл, куда пришел?» Прошипел вурдалак, наклонившись ко мне и еще сильнее обнажив клыки. И тут же его голова оказалась на столе, прижатая огромной лапой. Мне даже пошевелиться не пришлось. Баюн резко раздался в размерах и навис над моим собеседником, раскрыв кошмарную пасть, где были видны клыки, во много раз превосходившие клыки вурдалака, который сейчас беспомощно барахтался под мохнатой лапой. «Серго!» – рявкнул он так, что заглушил бьющую по ушам музыку. «Этот маг!» Под моей защитой. Еще раз обнажишь на него клыки и клянусь луной, и я у тебя их вырву, несмотря на всю нашу многолетнюю дружбу. Понял? Да понял, понял. Что же ты сразу не сказал, что это не простой клиент, а твой подопечный? Донесся приглушенный голос парня. Отпусти, я все осознал. И даже скидку сделаю за доставленное неудобство. «То-то – рыкнул кот, уже уменьшаясь в размерах и возвращаясь на свое место, где перед ним на столе стояла тарелка с мясом. «Как вы там говорили, уважаемый? Двадцать?» Вурдалак сел на место и поправил рубашку. «Согласен на двадцать. Двадцать, я говорил раньше, а последнее мое предложение было восемнадцать». Все так же спокойно возразил я. Вурдалак недовольно вскинулся, но сказать ничего не успел так как у меня зазвонил телефон. Я махнул ему рукой, чтобы он не мешал, и глянул на экран. «Сухой» отобразилось там. «Господи, этому-то старому хрычу что от меня понадобилось?» Я тяжело вздохнул, но все же ответил на вызов.